глава шестая. Всякое может случиться в этом лучшем из миров. Ведь и час, ведь кто же сидела за компьютером, тупо уставившись на экран монитора. По плану котёнка программа должна была помочь им, но вот как её отыскать? Ведь кто же почему-то оказалось, что стоит ей лишь включить компьютер, как программа тут же объявится, и она должна быть где-то поблизости. Она прошлась по сайтам, стараясь отыскать что-нибудь мало-мальски необычное. Заглянула на все чаты, которые знала, оставив везде послание: "Программа, вернись. Всё хорошо, нужна помощь". И кто-то же. Кто-то поинтересовался. Программа это он или она? Кто-то посочувствовал, посоветовав обратиться туда-то и туда-то, где продаётся лучшее программное обеспечение. Были шутки типа: "Что может быть хорошего, когда сбежала программа?" или вернусь только в новенький пентиум самой последней модели. Но все эти отклики не имели ничего общего с тем, что она искала, и что она ещё могла сделать, она не имела ни малейшего понятия. Котёнок тоже считал, что она прячется где-то в ящике, как говорил он, так как нигде на земле ему не удалось отыскать её следов. Единственный след вёл к компьютеру в родительской спальне. Здесь программа спряталась по чувству опасности. Вот куда она отправилась и как её искать? никто же тяжело вздохнула. Человечество уже на протяжении многих лет мечтает о контактах с внеземными цивилизациями. А они только за последний месяц сконтактировались аж с двумя инопланетянами. И никакого удовольствия, а одни расстройства. Ещё того и гляди объявится третий, который вообще грозит разрушить весь их маленький уютный мир. Хотя говорить об одних расстройствах тоже нечестно. Программа расстроила её только своим неожиданным уходом. А котёнок, ну, были, конечно, у них определённые сложности во взаимопонимании. Но теперь всё кажется более-менее утряслось. Да и кто же не переставала удивляться его талантам? Просто волшебная палочка с хвостом, да и только. Мама нисколько не удивила их внезапное появление из спальни. Она напрочь забыла и о скаутском лагере, и о дне рождения мифического племянника тёти Наташи, и к великому виктошиному облегчению о вчерашней ссоре. "Какие вы зайки", похвалила она их. "Так тихо играли, мне иногда казалось, что вас вообще нет дома". Вы не представляете, сколько я всего успела сделать за это время. Ну, теперь обедать, умницы мои. За столом Андрейка был необычайно молчалив, возможно, обдумывал пережитое приключение или размышлял над судьбой мира, неожиданно оказавшись в его маленьких ручонках. И кто же тоже была немна многословна. Россияна отвечала на мамины вопросы, время от времени улыбалась, когда ей казалось, что именно этого она от неё ждёт. Пару раз назвала борщ щамя, котлеты антрикотом. Мама же беззаботно стрикатала за всех, ничего не замечая вокруг. Она явно была какой-то странной, и поначалу Виктоша, занята своими мыслями, этого не заметила. Но когда после обеда она объявила, что намерена отправиться в гости к тёте Наташе и там переночевать, Виктоша заподозрила неладное. Сурово взглянув на котёнка, сиротливо пристроившегося в уголке дивана, она сердито подумала: "Оставь мою маму в покое. Перестань делать из неё дурочку. И что это ещё за фокусы с тётей Наташей для осуществления нашего плана", зазвучало в её голове. нам понадобится вся ночь и комната с компьютером. За маму не беспокойся, я она и ваша шумная тётя Наташа будут в полном порядке. Если к завтрашнему утру что-то ещё будет в порядке. Катёна как всегда был прав. Ты кто же вздохнула и улыгнулась маме. Конечно, мамочка, отдыхай. Мы вполне самостоятельные и уже достаточно взрослые. Андрейка с готовностью закивал. Иди прямо сейчас. Посуду я вымою, а на вечер разогрею вчерашние блинчики. Мы прекрасно поужинаем и мы сами ляжем спать. Не о чём не волнуйся. В какой-то мгновение мама явно выглядела задаченной, может, котёнок на что-то отвлёкся, но уже через секунду вновь улыбалась своей беззащитной детской улыбкой и радостно объявила: «Ну, я пошла, будьте умницами, мои храбрые львята, управляйтесь тут сами, лады!» И она ушла, что-то тихонько напивая себе под нос. «Интересно, как отреагирует на ее неожиданное появление спящая тетя Наташа?» – подумала Виктоша. «И не грохнется ли мама в обморок?» «Впрочем, как она может отреагировать, если спит?» – подумала Виктоша. «А если не спит?» Да не грохнется ли она в обморок, когда мамочка объявит ей о своем желании остаться у нее на всю ночь? Или, попав в дом соседки, мама тоже впадет во временную спячку до окончания операции? Голова распухла от мысли. «Ни о чем не беспокойся», — услышала Виктоша незамедлительный ответ на свои мысли. Она возмутилась. «А тебе не приходило в голову, что постоянно подслушивать чужие мысли — это просто нехорошо?» Котёнок в очередной раз совершенно искренне изумился. Почему я думал, мы разговариваем. Виктоша сменила гнев на милость. Ладно. Как-нибудь мы поговорим с тобой об этом в другой раз, если он будет. Перестаньте всё время говорить, если то, если сё возмутился Андрейка. Давайте лучше делом заниматься. Малыш прав, весело откликнулся котёнок. «Проигрывает тот, кто заранее настраивается на поражение». «Андрейка, у меня к тебе чрезвычайно важное и ответственное поручение». Андрейка приосанился. Его всего так и распирало от гордости. «Я вымою посуду и за комп», — сообщила Виктоша. «Лучше иди сразу за комп», — распорядился котенок. «С посудой я справлюсь». В другой раз Виктоши непременно бы поинтересовалась, как он это собирается делать. Ну, не языком же. Но сейчас она понимала, что он был прав. Неизвестно, сколько времени ей понадобится, чтобы отыскать программу, а у них каждая минута была на счету. Она безоговорочно отправилась наверх. И вот она уже сделала все, что могла. И уже битый час ломает себе голову над тем, что можно ещё предпринять, но так ничего и не выходит. Она просто этого не умеет. Может, стоило всё-таки всё рассказать маме, она бы помогла. Правда, она и сама не очень-то разбирается в компьютерах. А Ирина Павловна с Юлькой уехали, так что до хакера ей не добраться. Откуда-то из самых В глубин подсознания прокралась осторожная мысль. Мог бы помочь Афоня. Недаром Юлька и Витька хором называли его местным компьютерным гением, но ни за что. Даже если бы он не пропал и был здесь, никогда. Она так перед ним виновата. Пусть весь мир рушится, она никогда больше не встретится с ним никогда. Виктоша положила голову на сложенные на клавиатуре руки и на секунду прикрыла глаза. Ей снился чудесный зон. Она бежала по аллее, посыпанной жёлтым мягким песком, а по бокам росли пальмы и ещё какие-то диковинные растения, которые Виктоша видела только по телевизору. Вдруг из-за поворота выбежал Афоня. Он был в белых шортах, майке и лёгких теннисных туфлях. узкая синяя ленточка под цвет его синих глаз пересекала лоб и обхватывала его непослушные белокурые волосы. Увидев Виктошу, он в недоумении остановился, а Виктоша, смеясь, подбежала к нему, схватила за руку и увлекла за собой в один из поворотов бесконечного лабиринта дорожки, посыпанной мягким жёлтым песком. Он послушно последовал за ней, не переставая удивлённо спрашивать Виктошу: "Ты здесь откуда? А когда ты приехала? А куда мы бежим?" И хотя Виктоша слышала его изумлённое бормотание, она лишь время от времени оглядывалась на него, таинственно улыбалась и молчала. Она и сама не знала, где они и куда они бегут, ведь это был сон. чудесный не бывалый сон а в снах мы зачастую не властны над нашими видениями и лучше следовать велению сна отдавшись его воле а то пытаясь что либо осмыслить или изменить можно проснуться на самом интересном месте ведь тоша же вовсе не хотелось просыпаться Особенно теперь, когда она знала, что над их миром возникла смертельная опасность, что очень скоро все может быть кончено, что ей, Виктоши, по какому-то нелепому капризу судьбы приходится брать на себя роль спасителя мира, а она с куда большей радостью бежала бы вот так. Так в сафоне неизвестно куда, лишь бы слышать, как похрустывает под ногами песок, ощущать на лице освежающее прикосновение ветра и чувствовать в своей руке руку Афони Как нередко бывает в снах, песчаная дорожка постепенно превратилась в знакомую лестницу, покрытую ковром. Они поднялись по этой лестнице, и вот она уже у компьютера. Здесь по экрану бегает смешной маленький человечек, который, добравшись до очередного угла, укладывается спать, укрывшись газетой с надписью "Don't disturb, have an rest at the high. Не беспокоить". Как-то само собой, как это бывает только во сне, Виктоша рассказала о Фанасию, о компьютерном мире, о программе, об ауре зла и нависшей над их планетой опасности. И как это бывает только во сне, он все прекрасно понял, не стал охать и охать, не стал смеяться над ее фантазиями, а сознанием дела сел за компьютер, закликал мышью, застучал умелыми пальцами по клавишам, Пременамен что-то бормотал себе под нос, ерошил волосы, иногда улыбался и даже пытался что-то напевать. Наконец он устало откинулся на спинку стула, снял с головы синюю ленточку и стряхнул с своими белокурыми волосами. Кажется, загружается, сказал он. Странная штука, еле поймал её. Но уж если окажется не то, он развёл руками. Викторша улыбалась. Это был добрый, хороший сон. Значит, все должно было кончиться хорошо. И никак не могло оказаться не тем. А еще она подумала, ведь во сне она может делать все, что угодно. Признаваться в каких хочешь прегрешениях. И по законам хорошего сна ей должны все простить. Простить и понять. «Я должна признаться тебе», — начала она. Я совершила подлость, но я не хотела, так надо было. Это была моя работа, я сказала все в ручьях божьих. Она вдруг начала понимать, что сон вовсе не такой уж и хороший, что слова застревают у нее в горле, и она уже не может больше говорить, потому что рыдание душит ее, а по щекам текут слезы. Она проснулась от того, что занемели руки, и щеки чесались от соли. Что она наделала? Каждая минута на счету, а она уснула. Ну теперь они точно ничего не успеют. Она взглянула на экран. На нём висела иконка с надписью: "Нажмите любую клавишу". Не глядя на клавиатуру, Виктоша автоматически накнула в неё пальцем. Экран засветился, и Виктоша увидела своё собственное изображение. Не возражаешь? Да неус, да неус, колонок немного искажённый, динамиками собственный голос. Мне кажется, так нам будет удобнее общаться. По экрану побежали цветные полосы, и вот она, Виктоша программа уже стоит перед ней. Программа полувопросительно, полуутвердительно пролепетала Виктоша: "Не знала, что ты так хорошо владеешь компьютером". В голосе программы слышались нотки удивления и уважения. «Я и сама не знала!» — еле слышно пробормотала Виктоша. «Я так рада тебя видеть! Прости, что я исчезла так внезапно!» Аура зла прилетела следом. Я почувствовала это. «Она здесь?» Виктоша успокоила программу и вкратце рассказала ей все, что произошло после ее исчезновения. Программа выглядела по-настоящему расстроенной. «Надеюсь, ты и твоя семья не пострадали?» — Да нет, не очень, — Виктоша потерла затылок, вспоминая отжимания в пробирке. — Я, конечно, могу свалить всю вину на того несчастного чудака, который перед смертью беспорядочно молотил по клавиатуре своего компьютера и совершенно случайно набрал код вашей солнечной системы. Он умудрился послать меня сюда, но сейчас не время выяснять, кто прав, кто виноват. В любом случае из-за меня аура зла скоро будет здесь, и я сделаю все, чтобы помочь вам, даже если ради этого придется пойти на сделку с владеющим, обращенным во зло. Кстати, ты абсолютно уверена, что ему можно доверять? Они исключительно коварны. Не колеблясь ни минуты, Виктоша ответила, без сомнения. Спасибо, прошелестело у нее в голове. И котёнок материализовался на подлокотнике кресла. Виктоша вздрогнула, она никак не могла привыкнуть к этому фокусу. Программа никак не отреагировала на столь неожиданное появление своего врага. "Приветствую тебя, владеющий мыслью, да будут мысли твои обращены к добру", произнесла программа Виктошиным голосом. Очевидно, так было принято приветствовать владеющих в мире, с которым была знакома программа, но Вряд ли котёнок знал об этом, во всяком случае, в его обычно таком бесстрастном взгляде Виктоша уловила нечто похожее на панику. Ей очень захотелось помочь своему маленькому другу, и в голове заметались возможные варианты ответов на столь витиеватое приветствие. Котёнок выбрал вариант, показавшийся ему наиболее приемлемым. Привет посланец компьютерного мира, стоящего на страже порядка и равновесия сил во вселенной, программа, получившая вместе с Виктошиной внешностью память и всем прочим также часть её эмоций, выглядела приятно удивлённой, обменявшись таким образом приветствиями и произведя друг на друга приятное впечатление. Оба пришельца приступили к обсуждению планов спасения своего временного пристанища. Виктуаша оставила их. Им с Андрейкой предстояло ещё предпринять ряд шагов, притворяя план по спасению человечества в жизни.